Глава 7. Ночь прошла спокойно, так почти безмятежно, что Курд удивился самому себе, слушиваясь в себя: не ушло ли снова наваждение, одолевающее его весь прошлый вечер? Наваждение осталось. Попрежнему, казалось, плелось, будто усталый путник в время, никак не желая подступать к вечеру. Попрежнему металл в жары и холод Стоило мысленно зайти чуть дальше позволительного. Всё так же шла война между разумом и сердцем. Однако теперь, как будто рассудок решил заключить с чувствам перемирие, оставив изнуряющую его борьбу в стороне. Кроме того, решил Курт, входя в полумрак башни Друденхаузе, его подопечный был всецело прав. На данный момент всё складывается как нельзя лучше. Вместо мучительного ожидания случайной встречи сегодня предоставится возможность увидеть, услышать не в мыслях, не в воображении, а в яви. И пока заметил рассудок, это должно быть довольно. Сегодня, в отличие от вчерашнего сумбурного вечера, мысли не блуждали, не путались, мешая работе, мешая раздумьям. Сегодня они текли ровно, сглажено. Посему отчёт был сочинён набело на едином дыхании. Не забыв упомянуть о своих выводах касаемо различий в перечнях нарушителей, приложив подлинники списков, в том числе и доставленного сегодня от нового секретаря, а также отчёт профессора Штейнбха о проведённом анатомировании, Курт направился к Ланцу, едва не присвистывая. Расположение духа сегодня, невзирая на все терзания, было превосходное. что даже временами пугало едва не больше, чем его недавняя подавленность. Если и после всего того, что удалось ему собрать за эти 2 дня, открытое им дело попрежнему будут полагать пустяковым из-за заинтересованности конгрегации незаслуживающим, рассудил он, входя к старшим сослуживцам без стука. То ли бы ему не место на должности следователя, либо им. Не рай заняла ланса на месте не оказалось. Минуту побродив от стены к окну, Курт уселся за стол, отложив свой сегодняшний труд в сторону и придвинул к себе распотрошённый Малеус, перелистывая порядком уже истрёпанные страницы от нечего делать. "Чему взмехаемся?" окликнул его от двери голос Ланса. Через полминуты изучения отринутого писания Курт ткнул пальцем в страницу, размеренно произнеся вслух: Как различить болезнь, причиненная колдовством, от естественной болезни? Если не старый, здоровый человек сразу будет охвачен болезненным недугом, и врачи не найдут причины заболевания ни в крови, ни в желудке, ни в заразе, ни в отравлении ядовитыми веществами, то после достаточного осмотра они сочтут болезнь порчей, наведённой ведьмой. Курт поднял голову, широко улыбнувшись. «Хорошие книжки писали когда-то». Вздохнул он все с той же улыбкой, глядя на хмуро-настороженное лицо Ланса, указав теперь на подготовленный отчет. «О заключении относительно смерти известного нам не старого человека мы с тобой, Дитрих, сегодня и поговорим. Если ты и теперь скажешь, что я зря ставлю Дроденхаус на уши, то уж я не знаю тогда, что тебе нужно». Может почаще использовать книги по назначению. Мальчик, брось каку. С нежной улыбкой родительного попаши посоветовал Райзе, отодвинув приятеля причём. И войдя со звонким шлепком захлопнула бложку. Курт засмеялся, откинувшись на спинку стула, и тут подтолкнул его в плечо. "И выметайся из-за моего стола, шпана. Что-то ты сегодня подозрительно жизнерадостен". С настороженностью, покосившись на него, заметил Ланс, собирая со стола хэпко доставленных им документов. Курт отмахнулся, усевшись в оконном проёме. Labor fa lit curas. Труд заставляет забыть о заботах, сообщил он, пристроившись поудобнее и смотря на сослуживца с ожиданием. Тот пожал плечами. Но «Ну, пусть. Поглядим, что ты тут ещё измыслял Не измышления, но факты. Притворно обиженно надувшись, отозвался Курт и отвернулся, взгромоздив ногу на окно и обхватив колени руками. Ланс нахмурился, окунув взгляд в написанное неохотно и медленно, словно входя в ледяную воду в жаркий день. За его реакцией Курт не следил, смотрел вниз, на видную с этого этажа соседнюю улицу и крыши домов, на редких голубей. облюбовавших чердаки Дроденхауса. Не он первый уже задумался над тем, почему нигде больше эти божественные, но весьма неопрятные создания не поселились, игнорируя даже кровлю собора. Наконец, когда за спиной послышался еще один тяжкий вздох, он обернулся, ожидая вердикта. «И чему это ты так радуешься?» Все еще недовольно осведомился Ланс, глядя на его улыбающееся лицо. Райзе отозвался первым, забрав у напарника исписанные листы и тоже пробежав глазами текст отчета. «Темперитес эст флорентис этатис». Хотя, Дитрих, академист, похоже, прав. Примечание. Легкомысленность свойственна цветущему возрасту. Латынь. Конец примечания. «Поглядим», — возразил тот. На продолжение дела, я так мыслю, Керн благословение даст. Лично мне сдаётся, здесь и в самом деле что-то есть, и уж так и быть. Пиши запроса возмещения расходов на осведомителей, я передам. Что думаешь теперь? Курт перестал улыбаться, чувствуя, что на щёки наползает краска, и смущаясь ещё более от того, что это было видимо старшим, отвернувшись и снова уставший из-за окно Он пожал плечами, понизив голос. Собственно, я не совсем уверен, словом мне нужен совет. Ущипните меня, с привлеченным изумлением прокомментировал Ланс. Курт поморщился. Дитрих, я серьёзно. Для меня это проблема. Мне весьма мало известны, так сказать, принципы того, кво пакта децеат, мой орибус ути. Примечание: как следует держать себя по отношению к знати латыни конец примечания короче поторопил его ланс он кивнул да до сей поры видишь ли моё общение с высшим обществом ограничивалось беседами с провинциальным полусумасшедшим бароном чисто в теории я знаю что на наши вопросы обязан ответить хоть сам князь епископ Однако же вполне отдаю себе отчёты и в том, что моё неверное поведение может выйти боком нам всем. Ещё короче, абориген, я тебя что-то не пойму. Хорошо, – решительно кивнул Курт и договорил уже на одном дыхании. «Мне стало известно, что графиня Маргарет фон Шонборн почасту общалась с кёльнскими студентами, в том числе и с покойным Филиппом Шлагом, поэтому мне пришла в голову мысль задать ей пару вопросов. Но я не знаю, насколько мне можно быть настойчивым в этом отношении и…» «Эуга, макта вертоте!» – провозгласил Райзе, тяжело хлопнув его по плечу. «Примечание. Отлично. Молодец. Простая разговорная латынь». Конец примечания. Курт схватился за стенку, едва не перекинувшись наружу, и вскочил на ноги. «Ты что, спятил?» Вырвалось у него не слишком обходительно. Сослуживец рассмеялся, подмигнув ланцу. «А я-то думал, почему он так за это дело уцепился. Оказывается, чтобы изыскать законный метод подкатить к нашей прекрасной госпоже. Ай да, академист!» Вот это мозги. Мне этого в голову не пришло. Неправда, возразил Курт, чувствуя, что теперь уже бледнеет и злится, начиная то ненаходку от чести на Райзе, от чести на самого себя, понимающего в глубине души, что в словах старшего есть немалая доля истины. Всё не так, Гостов утихне. Обарвал Ланс сослуживца, едва успевшего открыть рот для очередной шпильки. И воззрел с на курта непонятным взглядом. Он так и не понял, придирчивым или понимающим. Ты серьёзно, Обориген, собираешься допрашивать племянницу герцога Кворгумента? Примечание. На каком основании? Латынь. Конец примечания. Не допрашивать Дитрих "Уми не ведь нет никаких подозрений, никаких претензий или обвинений. Просто она ещё один свидетель, знавший покойного лично." Курт поднял глаза к лицу Ланса, селись понять, есть ли во взгляде старшего хоть тень насмешки. Сослуживец был серьёзен, и он с облегчением перевёл дух. Принуждённое оправдание сбивало его с мысли и начинали вызывать в себе самом невнятные сомнения. Всего пара вопросов. Насколько хорошо они были знакомы? Не откровению чела Леон с ней есть причины так думать? Курт неловко дёрнул плечом, тут же кивнув и пояснил негромко, снова отведя взгляд в сторону: "Не могу сказать в точности, скорее лишь некоторые подозрения. Но, Дитрих, когда я только просил о начале самого дела, у меня тоже не было ничего, кроме подозрений. Однако же Ну, ну, ну, нахмурился тот. Только не надо теперь каждую бочку затыкать своими прозрениями. В твоих бумагах ибо особых способностях ничего не упомянуто. По сему от тебя и буду требовать того же, чего от меня потребует Керн явственных и вразумительных обоснований. Значит, ощутив, как сердце падает вниз, уточнил Корт: "Ты бы мне советовал Не говорить с ней. Нет, это так, к славу, это махнулся тот. Ничего необычного в этом нет. Просто не наглей, и черезмерно уж прямо не подкатывай. Дитрих, я не, да-да, оборвал Ланс. Разумеется, Курц отступил назад, собравшийся снова возразить. Встретился глазами с хохочущим взглядом Райзе. и лишь махнул рукой, развернувшись к выходу. «Да пошли вы!» – обессиленно пробормотал он, распахивая дверь. «И тебе успехов!» – донеслось ему в спину с глумливым смешком. В Друденхаусе Курт оставаться не стал, возвратившись в свое тесное и неимоверно скучное сегодня жилище. не зная, куда себя деть на оставшееся до вечера время. Сгромоздившись на кровать и забросив скрещенные ноги на спинку прямо в сапогах, он поместился головой на руки и впирился невидищим взглядом в потолок, тщетно пытаясь не замечать издевательской физиономии Бруна. Покрутившись подле с минуту и осознав, что никаких указаний не будет, тот ушёл в свою комнатушку, покинув господина следователя наедине с мыслями. Мысли вновь стали рассеиваться, собираясь в купе с невероятным усилием, точно разбегавшиеся в грозу овцы. Надлежало бы заставить себя поразмыслить над тем, что он делал бы не будь в свидетелях. Какое свидетельство, если сказать правдиво, к тому же не особенно важное и весьма натянутое. Маргарет фон Шонборн. Или если б свидетелем был граф, а не графиня. или же если онная аграфиния оказалась горбатой прощавой дурой однако заставить себя задуматься о деле как ещё только сегодня утром всего час назад курт так и не смог эти перепады в его настроении и самочувствии ввергающие его то в сверхмерное оживлённое состояние почти эйфории то в тоску лишающую самобытие и цели без помыслов о том О чём размышлять было тягостно, то в прострацию без единой вовсе мысли. Были не подуше ей ему самому, почти страша своей непредсказуемостью и силой. Когда спустя безвестное количество времени вновь заглянул Бруно, весьма недоброжелательно напомнив об обеде, Курт даже подивился тому факту, что кроме всего иного в окружающем его мире существует телесная пища, к которой надо уделять некоторое внимание. Только теперь припомнилось, что ужина вчера не было, завтрак тоже прошёл мимо как-то непримечательно и просто, да и сейчас ни о чём подобном думать не хотелось. Подняться и уделить должное участие телу. корт сумел лишь благодаря немыслимому усилию воли, напомнив себе, что, как верно отметил Керн, кочающийся от ветра следователь конгрегации это непозволительно. Проглотив неведомо что и думая по-прежнему о своём, он даже не сразу заметил, что его подопечный сидит неподвижно, упёршись в стол локтями и чуть подавшись вперёд, глядя на него в ожидании. Это начинает настораживать сообщил тот недовольно, когда Курт поднял к нему взгляд. Я даже опасаюсь уобразить, что будет, если она тебя отбриет. Вовсе удавишься. Он сидел молча ещё мгновение, вдруг осознав, что мысль эта не показалась ни невероятной, ни даже пугающей. Испугался Курт, лишь спустя долгую-долгую секунду, словно увидев за эту секунду самого себя со стороны. Извнья. Испугался. и всего происходящего и того, как встретил услышанные только что слова, и того, что рассудок вновь начал сдаваться тому неведомому, чтос недало его изнутри. "Я в норме", возразил он вслух, более самому себе, нежели собеседнику. Встряхнул головой, словно надеялся, что от этого развеется туман в мыслях. И "Они встанут, как подобает". "Ты что-то сказал? Сказал?" Я сказал, что пока ты здесь валялся, придаваясь похотливым измышлениям, я побывал в университете и перемоловилса словечком с парой своих приятелей. Тихо и аккуратно, не бойся, если тебя, конечно, это всё ещё заботит. Курц снова отозвался не сразу, всеми силами ослабевшего в борьбе с собой духа, пытаясь заставить себя не вспыхнуть от стыда. Итак, купленный конгрегацией студент недоучка, лишь чудом этой самой конгрегацией не казнённый некогда за покушение на следователя, вручённый под его надзор, делает за него действующего инквизитора его работу. Хуже ничего и помыслить. Хватит стебаться, ответил Корт зло, почти взбешённо, чтобы этим гневом укрыть спрятать. Не дать за ним увидеть своё смятение. О чём ты с ними говорил? О всяком. Не знаю уж, поможет ли это тебе, нужно ли это тебе или я зря потратил время. Но кое-что я выяснил о покойном шлаге. Кроме того, что он, судя по твоим изысканиям, прилично сорубил со своих соучеников, которых не сдал ректору, он ещё и занял немало У четверых взял в долг суммы от сорока до шестидесяти семи таллеров. Курт, не удержавшись, присвистнул и замер, выпрямившись и позабыв обо всех своих терзаниях. Лишь только вскользь прикинув итоговую сумму. Получались сотни. Вопрос. Тихо подытожил он, глядя на подопечного рассеяно. Как Шлак собирался отдавать такие деньги? Даже если продолжать практику овальных взяток, на это ушло бы ещё года полтора. Тогда следующий вопрос: что такого ему могло вдруг понадобиться, что он решился влезть в такие обязательства? Бруно пожал плечами. Думай, это твоя работа. Я сделал что от меня зависело, достал тебе сведения. Ещё что я могу добавить? Так это то, что любовницы с ним и впрямь никто не видел. хотя некоторые особо внимательные отмечали, что чем-то не слишком уж мушморским от него временами попахивало. Отсюда и насмешки, подобные тем, что отпускал тот гнусный тип с юридического. Курд задумчиво перевёл взгляд в окно, за которым виднелся конёк с соседней крыши, посмотрел в доски стола перед собою и наконец снова на Бруно. А может ли такое быть? Предположил он тихо и нерешительно. Конечно, его приятель говорил, что женского общества как такового шлак не чурался. Однако же это было многое объяснило: и затраты, и странное поведение, и внезапная отдалённость от лучшего с детства друга. Насколько мне известно, подобные случаи это может проявиться когда угодно: хоть в юности, хоть в глубоко зрелом возрасте. Может, эти обвинения не беспочвенные? Я об этом подумал, серьёзно кивнул подопечный. Напрямую я этого вопроса, разумеется, никому не задавал. Однако так, обмяками, навёл беседу на эту тему. Не знаю, каков из меня в этом смысле получился дознаватель, но лично по моим ощущениям выводы у меня сложились такие. Первое: никто всерьёз этого даже не допускает. потронивали, подшучивали, но искренне так никто не полагал и не полагает. Второе. Всё его прочее поведение вполне соответствует поведению нормального молодого парня, разве что поглощённого какими-то своими делами. Однако, как и ты знаешь, всё зависит от того, что ты желаешь доказать, от чего отталкиваешься. Все те же признаки могут подтвердить и эту версию тоже. Может быть, я вовсе зря Вбил себе в голову мысль о женщине. Уже не обращаясь к Бруно, пробормотал отстранённо Курт, и бывший студент хмыкнул. "Но ну да, у кого что болит". Прежде чем прочесть подопечному гневную отповедь, Курт перевёл дыхание, заставив себя прежде мысленно сосчитать до трёх, мерно, неспешно, как учили, чтобы преодолеть внезапную вспышку озлобления и понять, Имеет ли оно право выразиться? По истечению шести мгновений злость не остыла, но здравый смысл всё же воспротивился желанию немедленно возмутиться. Некоторая доля правды в словах бывшего студента имелась, этого нельзя было не признать. Курт не сказал бы, даже будучи предельно честным с самим собой, что он прав. Fonditus et penitus. Залеком и полностью однако допустить подобное предположение было вполне можно. Почему бы ему, охваченному этим погибельным для ума и сердца томлением, не могло, помимо логики и рассудка, помимо воли прийти в голову именно наиболее близкое ему самому истолкование произошедшего? Вынужден признать. Через силу согласился Курт, отвернувшись. И этого исключить нельзя. Вопреки ожиданию... Бруно не стал ухмыляться снова, торжествуя его согласию, лишь кивнув. «Верно. Хотя, если тебе интересно мое мнение, мне тоже сдается, что иное объяснение подобрать трудно. Все к тому. Только это все одно, ничего не дает». «Поговори со своими приятелями еще раз», – попросил Курт, потирая пальцами виски, и чувствуя, как к прочим его напастям прибавляется внезапно возникшая головная боль. Вот только он никак не мог разуметь, что это. То ли самый знак, что он увидел что-то немысленное им сразу как должно, или же виновники просто напросто утомление, тоска и уныние. Выясни всё, что сможешь, о его бывших подружках, о трактирных девках, кое их он хоть раз снял. Полагаю, таковых за 4 года набралось немало. Но уж хоть что-нибудь «Мне, я так полагаю, или всего не скажут, или придется расходовать лишнее время на то, чтобы каждого раз говорить?» «Попробую!» – пожал плечами Бруно. «Думаешь, в этом направлении что-то можно раскопать?» «Не уверен», – отозвался он, не призадумавшись ни на секунду. «Но надо с чего-то начать. Я сейчас спрошу кое-что», – вдруг решительно сообщил подопечный. Только прежде чем кидаться в драку, спроси самого себя. Может, я снова прав? Курт, насторожившись, замер, глядя на него выжидающе. И тут отвёл взгляд, уставившись в стену, по левую руку от себя. "Я не могу не заметить", заговорил Бруно, не поднимая к нему глаз. "Что ещё вчерашним вечером эта мысль пришла тебе на ум, и уверен, что ты не мог об этом не думать и сегодня. Так вот," Мне кажется, для тебя наиболее вероятным, что единственная персона женского пола, общение с которой сопряжено с такими тайнами и расходами, ибо ей мало подарить колечко ценой в два твоих жалования. Ты хочешь сказать, что её любовницей была графиня фон Шонборн?" оборвал Курт, не сумев сдержать резкости. Её подопечный наконец вглубился смотрел ему в лицо, почти с вызовом. "А почему это так невероятно?" Она, молодая, одинокая, в округе, кроме её дяди, нет ни одного человека её положения, и единственные, с кем можно удовлетворить естественную потребность, не уронив в некоторой мере своего достоинства, студенты. Они хоть и иного круга, но восполняют недостаток положения умом или хотя бы зачётками такового. В студенческом обществе уживаются homines omnes fortunae ac loci. Университетские стены в какой-то мере их всех уравнивают. Можно утешать себя тем, что этот пока ничтожный студентишка в будущем может стать как песцом при местном доме презрения, так и судьёй, что уже не так плохо. "А стало быть, у тебя в постели не обо кто?" что, выдержав на этот раз его взгляд, уточнил он, распрямившись. "Почему тебе это так притит? Это глупо, понимаешь ты?" Примечание. Homines omnes fortunae aclœtæ. Люди всякого звания и происхождения. По латыни. Конец примечания. Курт не ответил. Сегодня этот человек был ненавистно часто прав. Прав он был и сейчас, и прав во всём. Возникшую было мысль о том, что именно она И могла быть тайным увлечением Филиппа Шлага майстер инквизитора Тринову, незаметно для себя, перестав даже задумываться о подобной возможности, не взирая на реальность, не помня о ней, не желая её, он уже начал думать о Маргарет фон Шонборн как о своей, как о уже принадлежащей ему, и всякие помыслы о том, что она могла, пусть и в прошлом, Принадлежать кому-то еще вызывали глухое раздражение, переходящее почти в бешенство, в неистовство, в ярость. Сумбур вернулся в мысли, ворвавшись, словно ветер, в распахнутое окно, которое перемешивает разложенные в нужном порядке бумаги, сметая их на пол, сбивая в хаотический ворох. Боль снова вспыхнула. ударив в виски, стены в голову обрачом и не давая мыслить дальше. Боль пронзительная и острая. Потому сегодня я намерен с ней побеседовать. Держа голос в кулаке, отозвался Курта наконец, отмеряя слова сосмотрительностью и напряжением. Что бы ты там ни думал и чего бы я не желал, сегодня я буду говорить со свидетельницей. Это понятное Боргоно не ответил, и он умолк тоже. С каждым словом он тем меньше верил сам себе, чем дольше уверил собеседника. До наступления долгожданного вечера это было ещё не единыжды, и приподнятое, почти беззаботное расположение духа, и эта апатичность и безмыслие, когда Курт Снова просто лежал, глядя в потолок и ни о чём не думая, ничего не желая, лишь когда солнце спустилось наконец к самым крышам, начав прятаться за ними, а над городом стали набредать сумерки, ушло всё, всё совершенно, будто и не бывало этого муторного, странного, невнятного дня, словно минуту лишь назад миновало нынешнее утро, в которое он восстал от тосна. таким полным сил и оживлённым. К месту студенческих сборищ он шагал бодро и быстро, снова слыша и весну вокруг, и птиц, утихающих к вечеру, и ароматы лопающихся почек. Бруно косился на него с таким очевидным подозрением, что в конце концов он не вытерпел. «Отстань, я в полном порядке!» Курт улыбнулся, почти искренне. почти забыв свой неприязнь к подопечному. Не напрягайся. Бруно лишь качнул головой, то ли кивнув, то ли возразив ему этим жестом, и смолчал. Какой-то отзвук всего пережитого сегодня вернулся уже перед самой дверью в трактир. Смущение, напряжение, смятение всё это снова коснулось души, но лишь коснулось, не оставив глубокого следа. И это уже было вполне объяснимо. Просто всё это было впервые. И само чувство, и стремление воздать ему желаемое, впервые он встал перед необходимостью добиваться того, что раньше было получаемо по ходу и без особенной страсти, как лакомство, которое можно время от времени себе позволить, но о котором не грезишь ежечасно. И первый опыт, полученный из интереса, и потому что он просто должен быть, и всё, что было после. бывшая потому, что попадалась и попросту подворачивался случаи. Всё это не шло ни в какое уподобление тому, что зародилось в нём в эту сумасшедшую весну. Страшное слово влюблённость, кое ещё не так давно полагалось им глупостью и помехой, теперь казалось чем-то ценным и необходимым. Сердце упало, когда войдя в курт увидел её. Соловно маленькое солнце в окружении серых туч, собравшихся окрест, и когда на скрип двери в его сторону обратились фиалковые глаза, в ней стало жарким мыслем, а тело сковал холод, приморозивший его к месту. Очнись, едва слышно, но почти сердито шепнул Брона за спиной. И этот двинув майстра инквизитора с пути плечом, известил, уходя к одному из столов. «Пойду, там пара знакомых. Попытаюсь поговорить». Курт не ответил, все так же стоя неподвижно и глядя на маленькое солнце перед собой. За столом графиня была одна. Горничная, или кем бы она ни была, выстедающая напротив нее, в счет не шла. Прислуга, собачка, видимость, дающая позволение одинокой знатной даме находиться в окружении мужчин. Оправдание перед обществом. От улыбки, подаренной вошедшим, словно ударило острым лезвием под колени. И Курт шагнул вперед, чтобы не упасть, мысленно говоря все то, что надо будет сказать сейчас вслух, и понимая, что голос может сорваться, не покориться ему. Он остановился за два шага до Маргарет, прилагая немыслимое усилие к тому, чтоб казаться невозмутимым и терзаясь от того, что не видит результата своих стараний, не видит своего лица. Госпожа фон Шонборн. Это было произнесено быстро, напряжённо, от того, что голос прозвучал как надо, почти спокойно, почти выдержано, подступило облегчение. Он мог с ней говорить, не выдавая своего смятения. Майстер Гессе, подозвался голос, которого он не слышал. и который желал услышать долгие две недели. Если б только тот же голос. Но не так, а просто по имени. Пожертвовать полжизни, сказал тот студент вчера, не столь уж преувеличенно. Кажется, я удостоилась судьбы попасть в поле зрения Святой Инквизиции, продолжил голос с усмешкой. В каком качестве? Позвольте узнать». В их сторону смотрели. Курту казалось, все до единого. Каждый из многочисленных сегодня посетителей. Понимая, что это всего лишь любопытство, желание узнать, о чем будет спрашивать ведущий дознание следователь, он, тем не менее, никак не мог избавиться от чувства, что в этих взглядах насмешка. «Вы хорошо осведомлены». удивляясь своему внезапному самообладанию, отозвался он, продолжая стоять в двух шагах. Маргарет фон Шонборн засмеялась, махнув тонкой рукой. Ничего удивительного, знаете, майстер Гесса, если что-то известно хотя бы двум студентам, это известно половине Кёльна. Докончил Курт, лишь после этого вспохватившись и покаянно склонился. Простите, я перебил. Ах, бросьте, Она очаровательно сморщила носик, беспечно отряхнув головой. Здесь я привыкла к тому, что меня постоянно прерывают. Они совершенно не снисходят к женщине. "Минима Вера", -э -э возразил кто-то с напускной обиженностью. Примечание. Вот уж нет, вовсе нет латыни. Конец примечания. "Госпожа фон Шонборн, что ж это вы? Инквизиции нас сдать пытаетесь?" И это за все наши старания? Совсем вы нас не любите. «Неправда, я вас люблю», — улыбнулась та и снова подумалась. «Те же бы слова, но не здесь, не для них». «Что же вы все стоите, господин-дознаватель?» «Вы позволите?» — уточнил Курт, приблизившись к скамье напротив. И та удивленно округлила глаза. «Господи, какие теперь учтивые господа стали служить в Инквизиции!» К слову сказать, «Майстро Гессе, коль скоро вы так обходительны и привержены правилам, могу я взглянуть на ваш сигнум? Если мне не изменяет память, у меня есть право потребовать его предъявления, когда ко мне обращается некто, представившийся следователем конгрегации». Курт снова на миг оцепенел, растерявшись еще ему самому неясно отчего. Маргарет фон Шонборн игриво пожала плечами. Да, мастер инквизитор, я ваш ночной кошмар, человек, знающий свои права при общении с вам подобными. Она улыбнулась вновь, сбавив голос и глядя снизу вверх заговорщицки. Разумеется, это чистое воды любопытство, но вы ведь мне не откажете, верно? Последние слова прозвучали едва ли не шёпотом, и во взгляде фиалковых глаз, как будто мелькнуло что-то. хотя фраза стала двусмысленной и отягощённой словно бы намёком обещанием. Нет. Курт шагнул вперёд, выдернув из воротника цепочку медальона, и опасаясь, что вот-вот задрожит рука, "Вам я отказать не смогу". "Отрадно слышать", донеслось в ответ его вовсе чуть различимое. "И нет, не почи чуделось". Взгляд замешкался в его взгляде чуть дольше, чем требовалось. Он подступился почти вплотную, склонившись, держа медальон на ладони. Протянуть руку и прикоснуться. Маргарет фон Шонборн протянула руку, коснувшись стальной поверхности, провела тонким пальцем по чеканным буквам S M и цифрам. И захотелось сорвать перчатку сейчас же. Немедленно, сейчас, как никогда в жизни, он проклинал все, что случилось. Проклинал того, по чьей вине теперь он не может надеяться даже на такую малость. Просто испытать прикосновение этой руки. Тысяча двадцать один. Это ваш номер при выпуске? Повторяю, что вы хорошо осведомлены, подтвердил Курт. ожидая, когда же она пожелает взглянуть, что выбито на обороте знака, когда перевернёт медальон, неизбежно дотронувшись при этом до его ладони. Пусть через перчатку всё равно. Пускай хоть так. Глаза цвета первой фиалки поднялись к его лицу, снова промедлившие на один лишний миг. «Ваша некогда тайная академия становится все более знаменитой, майстер Гессе!» Курт молча ждал, не отрывая взгляда от того, как ее пальцы скользнули к кромке медальона и, наконец, коснулись. Маргарет фон Шонборн, перевернув знак, оставила его лежать на своих пальцах, а их на его ладони, и сердце встало, перестав биться на миг». На миг перехлеснуло дыхание. Медленно, медленно тепло её руки проникало сквозь тонкую кожу перчатки, к эссе с его кожи. И от того стало горячо, не ладони, а всему телу, с макушки до пят. Misericordia et Justitia прочитала она с растановкой, не отводя руки, и жар сменился оцепенением. И лишь только ладони ощущала это тепло, пробивающееся к коже. Полагаете, это возможно? Милосердие вместе со справедливостью. Duus lepares sequi. Примечание. Преследовать двух зайцев. Латынь. Конец примечания. Alter alterum haud excludet, сказал бы я. Примечание. Одно не вполне исключает другое. Латынь. Конец примечания. Разве справедливость немилосердна, вы не находите? А милосердие несправедливо, договорил Курт, молясь о том, чтобы она продолжала смотреть на выбитую в знаке надпись, чтобы эти пальцы так и лежали в его ладони. Маргарет фон Шонборн снова вскинула к нему глаза, приподняв брови. Ах, так и вы это признаёте? Недаль он она выпустила не сразу. Скользнула кончиками пальцев по руке, и от того в нуфикатило жаром всё тело, словно из тёмной, прохладной комнаты вдруг шагнул на залитую палящим солнцем улицу или в каменную громаду, охваченную пламенем. Курт распрямился, закрыв глаза и отступив, вскинув руку к колбе, покрывшемуся испариной, и с жара бросило в холод, как в горячке. В мгновение забылось всё то, о чём грезил и чего желал два удара сердца тому назад. Мне, кстати, пришедшее на ум сравнение, словно сорвалось с небес на землю, разбив в дребезги. Майстер Гесса, когда он открыл глаза, Маргарет смотрела испуганно, вглядываясь в его лицо с настороженностью, и от этого взгляда, проникнутого почти заботой, стало внезапно легче. Вам дурно? «Илья что-то не то сказала?» «Головная боль бывает», – откликнулся Курт первым, что взбрело в мысли. Опустившись на скамью напротив нее, он улыбнулся через силу, теребя медальон в руке и жалея, что не может сквозь перчатку ощутить ее тепло, оставшееся на неровной металлической поверхности. «Возьми здесь за недостаточный сон, справедливо, но не милосердно», Не пугайте меня, майстор инквизитор, укорила она, демонстративно погрозив ему. Представляете, что говорили бы? Он перемолвился с ней парой слов и впал в беспамятство. Курту улыбнулся, с сожалением упрятав медальон под куртку и непроизвольно сжал кулак, словно там, в стиснутой ладони, можно было сохранить нечто, оставшееся от касания этих тонких пальцев, нечто материальное. чувтимое, вещественное. Иными словами, сражённо повалу. Это вырвалось само собою, помимо его воли и помимо желания. Не поднимая глаз, Курц сидел неподвижно и молчал ещё несколько мгновений, затаив дыхание и боясь услышать колкость в ответ. Вы просто беспримерный льстец, майстер Гессе. Это звалась Маргарет фон Шонборн. Однако голос её был спокоен. Ни чрезмерной серьёзности, ни насмешки он не заметил. Но из ваших уст это звучит приятно. Это не было похоже на обещание. Эти слова именно обещанием являлись, иначе просто не могло быть. Взять себя в руки стоило немалого труда, невероятного усилия. Суммив принудить себя наконец поднять взгляд к фиалковым глазам напротив, Курт, боясь, что не совладает с голосом, заговорил тихо и медлительно: "Госпожа фон Шонберн, я я понимаю, что продолжение нашей беседы вам, скорее всего, понравится меньше, но мне придётся задать пару вопросов". Да, неловко улыбнулся он, снова смешавшись и заобнавшись на миг. снова забыв, что хотел сказать, что спросить, как то было минувшим вечером, когда услышал, что сможет увидеть здесь Маргарет фон Шонборн. И хочу предупредить вас, что некоторые из них могут вам показаться нескромными. Возможно, что так, но прошу вас понять, что это ваша работа. Курт невольно засмеялся, качнув головой. Госпожа фон Шонборн, вы меня смущаете. «Интересно?» Ответная улыбка была откровенно довольна ей. «Смущенный инквизитор. Это любопытное зрелище. Бросьте, майстер Гесса. Я не хотела насмешничать. Простите. Я готова отвечать и помочь, чем сумею. Спрашивайте». «Благодарю вас за понимание», — склонил голову Курт, стараясь говорить непринужденно. но слабо понимая, насколько в этом преуспевает. Говорить, не глядя на собеседницу, было бы верхом неотчивости, но говорить, глядя в эти глаза свыше его селу. Филипп Шлак начал он нанизывая слова со осторожностью, словно мелкий бисер на невидимую нить. Вы ведь знали его, тот бедный юноша, что умер третьего дня, Уточнила Маргарет, согнав с лица улыбку. Да, я его знала. Он учился в университете давно, а тех, кто дожил хотя бы до второго курса, я знаю почти всех. Разумеется, я подразумеваю лишь бывающих в этом заведении. И выговорить этого Курт не мог. Просто не мог. Губы отказывались складывать эти слова вместе. Язык отказывался повиноваться. Наконец решившись, он выдохнул и завершил: "Насколько близко вы его знали?" "Я верно поняла смысл ваших слов, майстер Гесса". Голос Маргарет фон Шонборн не похолодел, как он того боялся. Напротив, эта мысль казалась её развеселила. "Вероятно, это и есть ваш нескромный вопрос. Простите", развёл руками Корт. "Такая у меня Впрочем, дальше вы сами знаете. Интересная у вас работа. Нет, господин дознаватель. Его я знала близко, однако не настолько близко. Вы удовлетворены? Да. Это был почти вздох, облегчённый вздох. Хорошо, проговорил он негромко. Тульи по просту пуды тоже уж сказанное и услышанное. то ли высказав своё отношение к её словам. Хорошо, госпожа фон Шонборн, теперь я задаю тот же вопрос, но уже с другим подтекстом, вполне благопристойным. Итак, насколько близко вы знали Филиппа Шлага? Не будете ли вы любезны объяснить детальнее, что именно вас интересует? уточнила Маргарет. В пристойном виде этот вопрос несколько туманен. Я вас обидел? Простите, она улыбнулась снова. Для него и на душе вно впотеплело от этой улыбки. Нет, майстер Гессе, вы меня не обидели. Как я сама же отметила, ваши вопросы вы задаёте не из праздной пытливости, а исключительно в интересах дела. Как можно тоить обиду на следователя за то, что он стремится выявить истину? Благодарю вас за понимание, повторил Курт с непритворным облегчением. Лиш на миг, почти с ужасом вообразив себе, что Маргарет фон Шонборн в самом деле могла огорбиться на его любопытство, замкнуться, отдалиться, не успев приблизиться. Я попытаюсь разъяснить, что я подразумевал. Я хочу сказать, не относился ли я шлак к тем, кто заслуженно или нет, благогал себя вашим другом, возможно, не столь громко, но приятелем, добрым знакомым. словом не считал ли он вас человеком, к которому можно выговориться? Неуверенна. Это звалась Графиня, даже не примолкнув ни на миг, чтобы задуматься. Если вам любопытно знать, не рассказывал ли он мне чего-то, что выходило бы за рамки обыкновенного, прозаичного? Не говорили ли мы о его личной жизни? То нет. Моё с ним общение было таким же, как и с каждым здесь. И всё. И всё. Больше спрашивать не о чем, не о чем говорить. Теперь остаётся лишь ещё раз изъявить свидетельнице признательность за содействие и удалиться, уйти, подняться, повернуться спиной к этому взгляду, к этим глазам, к этой улыбке, от которых жизнь единственная и кажется наполненной смыслом, и уйти. Вы уверены, Жест отчаяния, чтобы потянуть время, чтобы остаться подли нее еще хоть на минуту, чтобы еще хоть ненадолго слышать, видеть, почти ощущать на расстоянии вытянутой руки. Быть может, он и не заводил душевных бесед, но как-то вскользь. Быть может, когда-либо при разговоре с ним у вас промелькнула мысль, что говорит он не о чем-то обыденном, не совсем понятном. Но вы не придали этому значимости, а после позабыли. В таком случае, мейстер Гесса, припомнить это будет тем более затруднительно. Мне от души жаль, что я не смогла вам помочь, вздохнула она, оскресив глаза на двери. И Курт понял, что его дальнейшее здесь пребывание чретно, принуждённо и излишне. Оставалось лишь подняться и уйти. Этот разговор, эта встреча Так и кончится ничем. Просто взгляд, улыбка и обещания, оказавшиеся всего лишь игрой. Обычная забава красивой женщины, знающей себе цену. Флирт и развлечение для оболжиния собственного счастливия. Да, едва сдерживая внезапную злость, ожесточение на себя самого, на собственную глупость. Бру wrestle Kurt, поднявшись, жаль. Надо было проститься и уйти, но сдвинуться с места не выходило, словно ноги пригвоздили к тёмным доскам пола, намертво, железными штырями. Маргарет улыбнулась снова, но теперь от этой улыбки свело зубы, точно от глоттка ледяной воды из ручья. Прощайте, сумел наконец выговорить Курт, сумел отвернуться. сумел сделать шаг, тяжёлый, трудный. Майстор-инквизитор окликнул его до да боли благожелательный голос, и он встал на месте, вновь отцепинев, вновь утратив способность двигаться. Всё она что хватило выдержки, и ты принудить себя так и остаться стоять спиной к ней, не поворачивая головы, дабы не видеть этих глаз. Да, это вышло неучтиво. Едва ли не дерзко, но следить за собою сей час попросту не доставало сил. «Мне действительно жаль, что я не оправдала ваших ожиданий». Маргарет его резкости то ли не заметила, то ли извинила ее. Голос был все столь же благосклонным и мягким. «Я попытаюсь припомнить каждую беседу с этим юношей. Быть может, что-то вспомнится. А вы, если у вас вдруг возникнут еще вопросы, задумайте Не ожидайте, пока мне взбредёт в голову явиться сюда. Я пока не намерен возвращаться в замок. Ещё долгое время я буду в Кёльне. Приходите в мой дом, когда сочтёте нужным. Он всё-таки обернулся, рывком, не удержавшись, снова утонув в этом взгляде. Маргарет смотрела уже без улыбки, и тоже прямо в глаза. Вы ведь знаете, где мой дом. Это не было вопросом. Но Курт кивнул. «Да». Голос все же сел. Все-таки вырвался из-под его воли. «Я знаю». Она не улыбнулась ему на прощание. Не произнесла больше ни слова. И не отклонила взгляда. Все так же смотрела в глаза. Неотрывно. Словно не желая отпускать. И не хотелось быть отпущенным. Единственным желанием было стоять так в вечность. Корт вздрогнул от громового хохота за спиной. Очнувшись, оглянулся почти отрапело и столкнулся с другим взглядом. Бруно в компании всё ещё ггочущих студентов. Приятелям он улыбался одними губами, а глаза становились серьёзными и смотрел подопечной на него пристально, настороженно, осуждающе. Курт развернулся, стремясь не дозволить больше взгляду обратиться в сторону Маргарет, не видеть фиалковых глаз, парализующих тело и теснящих душу, и вышел на улицу, озарённую кровавым светом нисходящего соунца. Остановившись, привалился к стене, закрыв глаза и прижав ладонь к пылающему лбу. Приходите в мой дом и Этот взгляд не игра, обещание. Приходите в мой дом, приходите в мой дом, приходите в мой дом, приходите в мой дом.